Товары в школьном магазине первой школы намного превосходили уровень магазинчиков обычных старших школ. Однако т а к о е была каждая старшая школа магии. Это было сделано, чтобы предоставить для магического обучения не продающиеся в обычных магазинах материалы, а также уменьшить стресс учеников и увеличить необходимые поставки для удовлетворения растущего спроса. Но в конце концов это был всего лишь маленький школьный магазинчик, поэтому если нужен предмет, который просто невозможно купить на территории школы, тогда ученикам следует идти за её пределы. Вдоль ближайших улиц всех школ магии разрослись магазины, где продаются материалы, блокноты, книги и разные предметы, которых не найти в школьном магазине. Как и упоминалось выше, в магазинах, выстроенных вдоль улиц возле первой школы, был обильный выбор товаров. В один из этих магазинов, который расположился перед станцией, т а ц с у и Сори шли покупать слайды для 3D-проектора. к р а й н и срок для проектора — завтра, так что они не могли ждать, пока в школьный магазин завезут новые товары. «Откровенно говоря, я справился бы и сам». т а ц с о сказал это на полпути к магазину частично потому, что чувствовал вину из-за того, что и с о р и и Канон были вынуждены его сопровождать, и частично, чтобы сдержать Канон, которая вцепилась за своего любимого, не обращая внимания на смотрящих на них прохожих. «За забором трава всегда зеленее, но обратная тоже в е р н о Возможно, прохожие более объективно смотрели на положение. Раз флиртовала лишь Канон, а и с о р и похоже, совершенно не знал, что делать, эта пара, видимо, пока не слишком безнадёжна. Кстати, м и й ю к и осталась в школе. Канон имела объективную причину – защиту и с о р и Но даже если это и была временная прогулка, м и й ю к и не могла позволить себе роскошь забросить обязанности в школьном совете и пойти за братом. Сейчас именно потому, что она знала, что с ними Канон – Она работала за терминалом с большим раздражением. «Нет, Шибакун, оставлять все тебе было бы дурным тоном. К тому же я лично хочу проверить покупки». По существу он ожидал, что и с о р и ответит так чрезмерно прилежно. К тому же т а ц с о не думал, что может их двоих просто выпроводить. Его предыдущие слова были мягкой жалобой, а также попыткой немного убрать женский смех, который раздражал уши. Впрочем, решив все это игнорировать, он смог расслабиться, в этом т а ц с о был превосходен. Затем, используя невероятно медленный темп, потратив пустую ещё пять минут, они, наконец, прибыли в магазин. т а ц у я быстро купила всё необходимое и дал узнать о ссоре, что б у д е ш ь ждать снаружи, затем вышел из магазина. Наконец, сумев обрести некий покой и тишину, т а ц у я заметила, что за ним кто-то наблюдает. И это была не слежка. с л е ж к а он заметил бы, даже если бы его раздражал сладкий шёпот пары и старшей школы, н а осторожность он не уменьшал никогда. Причем, даже если бы это был не т а ц и я любой заметил бы такой очевидный взгляд. Этот магазин находился на кратчайшем маршруте от школы до станции и был почти на самом её пороге. Находясь в засаде перед станцией, намного проще опознать ученика на его пути домой, поэтому т а ц и я предположил, что они, должно быть, начали ждать его в этом месте гораздо раньше. Хотя их не было видно, безудержная враждебность означала, что они до некоторой степени озлоблены. С другой стороны, по чистой настороженности этот уровень был совсем детским по сравнению с атакой снайпера, от которой Тация пострадал два дня назад. Пока он размышлял, какое действие предпринять, Исори и с о р и и Канон вышли со своими покупками. «Прости, что заставили ждать. Что случилось?» т ц и я мог лишь вздохнуть в знак признательности за то, что и с о р и лишь шагнув за пределы магазина, сумел обнаружить что-то и спросил, в чём дело. У Тации на лице не было такого прозрачного выражения – Доказательством послужило то, что канон наклонила голову н на о бок с удивлённым выражением на лице. и с о р и был экспертом в использовании магии с задержкой активации, но такой уровень наблюдения, вероятно, больше ограничил с сенсорной системной магией. «Ничего. За нами наблюдают, так что я думаю, как бы...» Не было нужды это скрывать, так что т а ц и я прямо ответила на вопросы Сори, однако он не смог ответить до конца. «Наблюдают? Шпионы?» т а т у остался думать, поскольку его прервала Канон, прежде чем он успел сказать слово ответить. К тому же она говорила слишком громко, будто говоря противникам «Бегите сейчас же!». Как и ожидалось, наблюдение было быстро прервано, и ответственные начали поспешно убегать. Однако Канон была достойной приемницей Мари, просто спросив т а ц с у «Где?», и она тут же помчалась туда, куда он указал глазами. «Канон магия! Я знаю! Верь в меня, Кей!» И Сори напомнил это ей именно потому, что не полностью ей поверил, но он оказался наполовину медленнее Канон, так что мог лишь стоять здесь с её экстренной заменой т а ц с у и беспомощно смотреть на её стремительно убегающую фигуру. Канон была среди лучших волшебников мира, но она также была членом клуба а п е р е с е ч ё н н о й местности». Многие у неё были не настолько сильны, как у спортсменов, не знающих магию, но она превосходила любого обычного ученика старшей школы, даже парней. Канон быстро бежала, её юбка р а з в е в а л а с ь на ветру, в углу зрения она тут же заметила маленькую убегающую фигуру. Та молодая девушка носила такую же форму, как и Канон. Ей это удивило, но действия всегда и лучше подходили. К тому же философия Канон всегда решительно действовать, не останавливаясь на мелочах. Хотя она не слышала подтверждения от Ации, что именно эта девушка виновник, Канон продолжила преследование. Расстояние быстро сокращалось, К тому времени, как между ними осталось 10 метров, убегающая молодая девушка обернулась. Лицо у неё не было прикрыто маской, и она не скрывала черты лица тёмными очками. Молодая девушка не собиралась попадаться на глаза Канон, такой исход оказался случайностью. К тому времени, как Канон заметила, что молодая девушка держит маленькое устройство, та уже обернулась и поставила его между ними. «Нехорошо», – подумала Канон, машинально она замедлила шаг и закрыла глаза – и даже лицо п р и к р ы л а руками, но она знала, это бесполезно. Через щели между пальцами, даже сквозь веки, она увидела жгучую яростную вспышку. Несколько наблюдающих любопытных прохожих закричали от боли. Канон, держа закрытым левый глаз, который не смог полностью защититься от вспышки, открыла правый, который сумел избежать урона. Молодая девушка у д и р и л а на скутере. Канон протянула правую руку к левому запястью, Браслет вокруг запястья начал поглощать псионы и распространить последовательность активации согласно инструкциям, которые она ввела в кат. Однако прежде чем канон сумела завершить последовательность активации, внезапно материализовавшиеся сзади гранулы псионов её разбили. «Что ты делаешь? Канон, не надо!» Эти слова были выкрикнуты одновременно. Когда канон развернулась и и с о р и бросился вперёд, их слова перекрыли друг друга. За и с о р и с т а я алтация с поднятым кат в форме пистолета — Иссори подбежал к а н о н которая просто стояла в шоке от крика своего любимого. Добежав до неё, он уже завершил конструирование последовательности магии. На продолжавший уезжать скутер он вызвал системную м а г и и в освобождении расширения дороги. Колёса скутера, который почти с к р ы л с я из виду, вдруг забуксовали. Как бы сильно не д о в и л двигатель, скутер стоял. Несмотря на открытую дорогу впереди, она не могла вырваться из этого прямого лабиринта. Секрет был в законе «Кулона». Изменяя электроны между шинами и дорогой, и с о р и уменьшил трение практически до нуля. Описание у магии было достаточно простое, но необходимые расчёты для последовательности магии были просто ужасающими. В то же время он применил магию для увеличения гироскопического эффекта, чтобы не дать скутеру упасть, а раз любое ускорение поглощал закон Кулона, скутер молодой девушки эффективно остановился. А она не сбежит. Иссорик, о н о нотация, все подумали, что такой исход неизбежен, совершенно естественное ожидаемое заключение. По здравому смыслу из этой ловушки сбежать было невозможно. Но одного они не знали, молодая девушка была полным новичкам, когда дело доходит до безрассудства. Как только новичка загоняют в отчаянное положение, он часто ведёт себя по-смешному. Если всё, что осталось, акт отчаяния... Тогда, безусловно, конец предрешён, вот только отчаянные меры в отчаянные времена имеют привычку достигать успеха. Молодая девушка нажала на кнопку, которая находилась на ручке слева в конце и была прикрыта пластиковой крышкой. В обычных скутерах там нет кнопки. Кнопка была прикрыта крышкой, будто пожарная сигнализация, которая может быть использована лишь однажды. Кнопка была о д н о р а з о в а я с функцией «Оставь после использования». Внезапно спинка сиденья взрывом отлетела, показались две ракеты, начавшие спускать пламя. Скутер с толчком полетел вперёд. Когда молодую девушку начала клонить назад, она отчаянно вцепилась в ручки. Не найдёшь, что сказать, Татсия мог лишь наблюдать за быстрой исчезающей фигурой. Девушка всё это время не отпускала ручку, возможно, потому что в неё была встроена какая-то функция. «Значит, она это планировала заранее», — подумал т а ц с и я Однако обычный человек не станет под сидением прикреплять ракеты с ракетным топливом, А ракета будет гореть, пока в ней остаётся топливо, поэтому если скутер опрокинется и загорится, последующий взрыв, очевидно, убьёт всех невинных прохожих. Настоящее чудо, что скутер не упал и продолжил двигаться вперёд даже после активации ракет, обычно внезапное ускорение приводит к р е з к о й потере контроля с последующей аварией. Если бы не магия, которая увеличила гироскопическую силу, и не магия, которая уменьшила трение практически к нулю, скорее всего, скутер впрямь был бы именно таким – Если бы они её остановили магией канона, не м а г и и ссори, скутер, несомненно, упал бы и вызвал трагедию. «О чём думает э т о дитя?» «Полагаю, все мы довольно удачливы». «Похоже, сэмпай думали так же, как и т а т с я